«Мораль. Как же без морали? Без морали никак. Закончить рассказ моралью просто необходимо, в наше-то аморальное время. Так вот, в качестве морали предлагаю стихотворение «Случай». Автор стихотворения, конечно, Евгений Шварц. Написано оно в 30-е годы, но актуальности нисколько не потеряло. Прочитайте его внимательно и сделайте полезные выводы. «Был случай ужасный, запомни его». По городу шел гражданин дурного. Он всех презирал, никого не любил. Старуху он встретил и тростью побил. Ребенка увидел, толкнул, обругал. Котенка заметил, легнул, напугал. За бабочкой бегал, грозя кулаком. Потом воробья обозвал дураком. Он шествовал долго, ругаясь и злясь. Но вдруг поскользнулся и шлепнулся в грязь. Он хочет подняться и слышит. «Постой!» Позволь мне, товарищ, обняться с тобой. Из ила ты вышел когда-то. Вернись же в объятия брата. Тебе, дурного, приключился конец. Ты был дурного, а теперь ты мертвец. Лежи, дурного, не ругайся. Лежи на земле, разлагайся. Тут всех полюбил дурного, но, увы. Крыжовник растет из его головы, тюльпаны растут из его языка, Орешник растет из его кулака. Все это прекрасно, но страшно молчать, когда от любви ты желаешь кричать. Не вымолвить доброго слова из вечного сна гробового. Явление это ужасно, друзья. Ругаться опасно, ругаться нельзя».